Глава четвертая. Очередное поселение черноголовых было видно как на ладони, но Суникар не спешил подходить ближе, и формальный лидер отряда Анна и не решался его торопить. Хотя какой он Анна! В прежнее время такому оставалось бы только мечтать о скромном А, но император увел на юг самых сильных изгоняющих, самых умелых пастырей, И самых умных чиновников. Тусуанскому наместнику остались ошметки. Слишком старые, слишком молодые, слишком слабые, слишком глупые, ленивые или скочные Анна раз и объединял себе сразу несколько пороков. Может, стоит обойти? Не утерпел Ахими, отрядный пастырь. Этот полностью соответствовал своему титулу и по-хорошему должен был работать в связке с опытным Ти, но император. И далее по тексту. «Сможешь их окоротить, если что? Нет, что вы, их даже для мастера слишком много». Да, много. Черноголовые из нескольких окрестных селений собрались в одно и расположились вдоль его ограды аккуратными полевыми станами. Никакой суеты. Никакого лишнего волнения, однако теперь там, по оценке Суникара, собралось не менее полутысячи печатных. Привести в повиновение одновременно столько зачарованных не смог бы и лучший пастырь. «Вперед!» – объявил Суникар и пришпорил лошадь прежде, чем кто-то посмел что-то вякнуть. Отряд из семи изгоняющих, в котором только четверо заслужили настоящие имена – А еще трое оставались учениками, едва прошедшими ритуал пробуждения, потянулся за командиром. Суникар был в своем праве, с взбесившимися печатными придется сражаться ему, и он не хотел оставлять за спиной проблему. Путь в крумих долог, гостевые дома вдоль тракта уничтожены, и им все равно придется иметь дело с черноголовыми, глупо прятаться и юлить. Для передвижения Суникар выбрал полевую дорогу, демонстративно игнорировав предназначенный для чужаков тракт. Изгоняющие почти ничего не боятся, это известно всем. А сейчас важно было показать, что не боятся они конкретно черноголовых. Их заметили. Печатные выбегали из своих шалашей, разглядев штандарт отряда. Подавались назад, но совсем не уходили. Зрелище, которое в другое время Суникар едва отметил бы, сейчас производило тревожное впечатление. На деревенскую площадь отряд въехал словно в ловушку. «Кто староста?» – потребовал ответа Суникар, не заморачиваясь приветствиями и не слезая с лошади. Именно так следует вести себя злобным изгоняющим. «Я, господин...» Выступил из толпы, ничем не отличающийся от остальных, черноголовый. «Чего скопились?» «Ночной гость, господин!» «Что за гость?» «Поднятый господин!» Суникар плюнул, не заботясь, кого попадет. «Сами виноваты! Зачем трупов в лесу понатыкали? Гостей приманивать?» «Это воры. Мы хотели...» «Я знаю, что вы хотели. Снять, порубить и сжечь. Еще раз увижу. Виновным руки оторву. Точно по уложению. Гостя вашего, если встречу, отошлю. Но специально охоту устраивать не буду. Нас ведет воля Антари Шарпа». Черноголовый понятливо покивал. «Приказы правителей превыше всего». Суникар развернул коня и, уже уезжая, между делом поинтересовался. «Кто оставил вам периметр?» «Проезжий, господин!» В голосе старосты отчетливо прозвучало злорадство. Отряд покинул селение с достоинством. Но с тракта Суникар решил больше не съезжать. Стоило толпе черноголовых скрыться из виду, как боевой порядок распался. «Заметил!» а кинул Суникар единственного, чьим мнением стоило интересоваться. 17-извенный периметр», — кинул Сухамат. «Знаки гравированы на камни, инкрустированы серебром, но не через амальгаму». Сылахиму и Сыанишу это, естественно, ничего не сказала, не говоря уже об учениках. «И что?» — не удержался Анарасы. Чем избавил Суникара от необходимости ронять достоинства необразованных подчиненных? «То, что ни один тусуанский изгоняющий в такой манере не работает, в нашем питомнике этому не учат», — снисходительно объяснил он. «Да и снадобий нужных у нас нет». «А если бы перед нами проехал имперский рыцарь такой силы, черноголовые обязательно бы об этом проболтались». Добавил от себя сухо мат. У Ахими аж глаза округлились. А откуда? Рыцарь? Э, зачем рыцарь?» Несколько секунд Суникар наслаждался смятением пастыря. «Все верно. Такого хилого заклинателя могучий колдун прибьет чисто из принципа. Ради давней вражды сариотских черных и белых». «В Тусуане такие знаки есть только на дворце наместника». И ставил их темный рыцарь, специально из столицы для этого приезжал. Мой наставник говорил, что для этого нужен шестой уровень, не меньше, и особые тайные знания. Снисходительно объяснил изгоняющий, как бы лидеру отряда, но здесь работал не рыцарь. Чужаки, зло оскалился сухомат. Прошел слух, что они высаживаются на побережье. «Им-то это на что?» – искренне не понял а на Расы. «Действительно, на что? Золото у черноголовых нет. А было бы не дали. Уговор такой магии подтвержденный. А вбухивать столько силы безвозмездно? Такое у изгоняющего в голове не укладывалось. «Вот догоним и спросим», – постановил он. Сила крови кипела в жилах Суникара, заглушая голос разума. Ни слабый пастырь, ни неопытный лидер не могли его удержать. Изгоняющий желал знать, что за сволочь топчется по его земле. Гипотетическая сила чужаков его не пугала. Усомниться в себе черный не способен в принципе. Не поможет натиск, хитростью возьмем. Имеет дело с ночным гостем все-таки пришлось. А голодавший мертвец вылез на тракт среди бела дня и попер прямо на изгоняющих, не способный оценить исходящую от них угрозу. Истерзанный труп уложили с третьего удара. Прижизненные травмы обсуждать не стали. Суникар полагал, что перед ними один из тех несчастных, которые застряли в пути во время уничтожения опорных точек вдоль тракта, гостевых домов. Император, напуганный возможным притоком беженцев на юг, не озаботился предупредить кого-нибудь о своих планах. В результате, От возникшей неразберихи гибло больше народа, чем от ночных гостей, а цели чужаков стали ясны в следующей же деревне. «Овес!» Суникар был в шоке. «Два мешка!» – страшно округлил глаза местный староста. «И большой кувшин масла!» Ты Ахими глупо хихикнул. «Интересно, что они взяли за тот периметр?» Закусил губу Сухомат подумаешь пожал плечами анарасы ну а голодали люди с кем не бывает спорить с формальным лидером никто не стал тем более что в свежей мусорной куче около следующей опорной точки обнаружились иноземного вида жестянки отчетливо пахнувшие тушеным мясом санишу не удержался и лизнул. а голодали говоришь скрипнул зубами суникар Правильному изгоняющему неинтересны чужие объедки. А ученики подсуетились и в следующей жестянке нашли неиспользованного жира на палец. «Есть еще один вариант», — хмыкнул Сухомат. «Просто им это вообще ничего не стоило». А тех ли людей они преследуют? Но выбора не было. Чужаки с сомнобулической точностью придерживались дороги на Крумих. Однако, если на первой стоянке отряд отставал от иноземцев на день, то на второй уже на два. Лошади на рысях проходили 60 километров в день, а заморские машины столько же в час. Можно было, конечно, поднажать, но тогда они рисковали потерять животных посреди дороги, а новых достать негде. Император крепко обобрал северные провинции перед уходом. День за днем отряд шел по остывающему следу с утра до вечера упираясь взглядом в бесконечную рифленую ленту, оттиснутую на сухой земле колесами грузовиков. Это было несправедливо, в конце концов. Почему они, хозяева этой земли, плетутся, глотая пыль и запах лошадиного пота, а явившиеся из-за моря чужаки путешествуют с комфортом, плевав на все запреты и отсутствие убежищ? Как в таких условиях можно дать отпор вторжению? если агрессора даже не догнать. В Круми в Суникар въезжал с четким намерением набить кому-нибудь морду. Стоило впереди показаться городской застройке, а Нараса немедленно встал во главе отряда и спесиво задрал нос. Помимо общей туповатости, он был невероятно властолюбив. Если наедине с изгоняющими чиновник старался держать себя в руках, надо понимать из чувства самосохранения то с обычными людьми нежничать не собирался. Суникар подавил раздраженную гримасу. Что взять с бестоланного. Изгоняющему достаточно было бы один раз утвердить свое лидерство, а человек требовал знаков уважения непрерывно, чем раздражал даже робкого Тахими. Отряд двигался по городу бодрой рысью, предоставляя жителям возможность самим позаботиться о своей безопасности. Привычные горожане суетливо разбегались с пути, облеченных властью, и низко кланялись стандарту символам Тусланского владыки. Уточнять дорогу не требовалось. Планировка Крумиха, как и всех городов и сариотов, в точности соответствовала их статусу и определялась уложением, по которому в империи делалось практически все. Поэтому путь до средоточия городской власти Суникар проделал совершенно без участия сознания и только потом поднял глаза и замер в ступоре. Городская площадь выглядела неправильно. Для начала дом, в который они стремились, вообще отсутствовал. На его месте в череде строений изъял провал, и копошились мастеровые из печатных, разбирающие обломки. Сомнений в причине такой активности не оставалось. Над руинами густо, как запах пожарища, висело эхо темной ворожбы. От привкуса чужой магии все волоски на теле Суникаров стали дыбом. «Где дом городского головы?» – прорезался голос Уана Расы. «Есть все-таки польза от человека? Глух, туп и не прошибаем». «Там, господин, там он живет». Заулыбались печатные, тыча в третий от поворота дом. «А здесь что случилось?» «Ночной гость, господин. Дом совсем испорчен. Жить нельзя. Убираем». Понятно. А на расы, возможно, все понятно. А вот Суникара мучили сомнения. Но не мог единожды проведенный ритуал давать такой сильный отклик. Здесь на площади изменилось что-то еще. Найти ответ немедленно командиру помешали подчиненный. Взбудораженный враждебным окружением отряд теснился вокруг лидеров. Но вот люди и кони на мгновение расступились, И тут в душе Суникара впервые зародился трепет. Воздвигнутый в чаше из-под фонтана знак отвращал нежитей так мощно, что изгоняющему самому захотелось спрятаться. Из разобранной скульптуры времен второй династии тут же рядом сложили скамейку. Неукротимый сухомат пытался изучить иноземное волшебство ближе, а знак в ответ стрекался защитным контуром. «Эй, оставь в покое эту штуку!» Сухомат оглянулся на командира, словно кот, застигнутый на краже сметаны. Только выяснения отношений им сейчас не хватало. «Сначала дело, потом развлечения». Сухомат нехотя кивнул и взгромоздился на своего коня. Сейчас следовало сосредоточиться на встрече с городским головой, рычагов влияния на которого чужаки Суникару не оставили. Чиновника придется запугивать и давить авторитетом. В таком деле требуется чувство меры и тонкий расчет, на который лидер вроде Ана Расы не способен, а в случае неудачи наместник покарает всех, пусть и не в равной мере. К этой традиции Антари Шарп успел своих подданных приучить. Как не спешил отряд, но вести их опередили. К их приходу городской голова успел подготовиться. Чиновник встретил важных гостей в традиционном одеянии по локоть обнажающим руки. В стране, где широко использовался духовный патронат, угроза могла исходить даже от младенцев. Суникар привычно сосредоточился на окружающем. Его задачей являлись не переговоры, а обеспечение безопасности лидера. Традиционные приветствия, воспевающие хвалу предводителю боевого отряда, заняли у горожанина минуты две. Иоанна и, и выслушал их до конца, с видимым удовольствием. А вот ответная дань уважения далась ему с трудом. «Назови свое имя и должность, верный гражданин!» «Городской голова Агупа!» «Третий класс!» – брезгливо уточнил Анна Расы. «Разве вы вправе занимать эту должность?» «Так ведь других нет!» – подобострастно загнулся чиновник. «Прежнего-то града-правителя Анки Шука ночной гость забрал, так со всем семейством и приставился». Но, видать, от престолов небесных помог родному городу, гости отослать удалось. Суникар не стал уточнять, какой стихии небесный престол при этом воспользовался. И так ясно. Недаром горожане так торопились снести злосчастный дом. На выломанных и стен кусках до сих пор белели мелом контуры непривычных глазу знаков. Следует ли тогда считать заморских чужаков небесными посланцами? «Лучше они, чем мы», – поймал себя изгоняющий на непатриотической мысли. Судя по эху, оставшемуся после ритуала, за этого гостя им пришлось бы заплатить кем-то из учеников. А на раз и таких нюансов то ли не заметил, то ли не понял. Впрочем, чиновнику смерть недоделанного изгоняющего могла быть глубоко безразлична. Прежде чем их начнут ценить и хоть немного беречь, ученикам предстояло пройти долгий путь. Тяжелые времена требуют особых мер. С фальшивым сочувствием кивнул Анарасы и перешел к делу. Поэтому наместник императора в Тусуане принял решение вернуть на службу вышедших в отставку пастырей. А тупо с готовностью кивнул, явно не понимая, при чем тут Крумих. В вашем городе отозваться на призыв обязаны двое. Нараса сверился с пергаментом. Тай Амиши и Тай Горель. Это был самый тонкий момент. При уходе со службы заклятия, опутывающие любого имперского мага, ослаблялись. А никто из пастырей не горел желанием заниматься своим делом добровольно. Возможно, эти двое попытаются уклониться от встречи санарасы, чтобы не дать призыву подействовать. Суникар намеревался все это жестоко пресекать. Изгоняющему, которому выход в отставку вообще не полагался, было приятно поставить вечных врагов в неудобное положение. «Ничего не получится», – покачал головой Агупа. «Словно фарфоровая собачка, как у него башка не отвалится». А на раз и мгновенно рассверепел. «Повтори еще, немедля представить». «Не можно, господин», – залебезил градоправитель. Старый Тай Амиша покинул город сразу после того, как закрылись тракты с семьей. А уж как мы просили его повременить, как просили, не внял. Тай Горель погиб, когда периметр с проклятого дома снять пытались. Больно хитрая оказалась ловушка. Жалко его, всего год как отслужил. В сейфе должна была храниться печать символом уложения. Глаза Анарасы алчно блеснули. «Где она?» Суникар поморщился. «Кто спорит? Такая печать сейчас стоит дорого. Опытных пастырей-то нет. Но без подтверждающего их права амулета горожане будут голодать. За каждый мешок овса им придется драться с черноголовыми насмерть. И неизвестно, кто победит. Были прецеденты». Градоправитель замялся. Его рука дрогнула и потянулась к поясу. Суникар мог вмешаться, но не пожелал решать чужие проблемы. А Аннараса, кажется, ничего не заметил. Сказалась неопытность формального лидера отряда. Горожанин успел дотронуться до поясной пряжки, скрывавшей в себе какую-то разновидность хранителя. И через секунду осел на пол ровной горкой пепла. Суникар с удовольствием наблюдал за истерикой незадачливого Анна, яростно топчущего прах и успевшего извозиться в нем по колено. Придурку не объяснили, что любой высокий чиновник обязательно имеет при себе подобное. От некоторых милостей императора можно уклониться только так. Что будем делать, господин? Забирать отсюда нам некого. Поставленная задача не выполнена. Наместник будет, мягко говоря, недоволен. За жизнь своих подчиненных Суникар не опасался. А вот нахальный человечек, осыпанный милостями не по таланту, «Остаются еще чужаки!» – перевел дух Анарасы и оценил, наконец, в какой дряни измазался. «Убьем дикарей, прославимся! Они наверняка устали и извели все свои снадобья!» Такой ход событий Суникара вполне устраивал, хотя в последнем утверждении изгоняющий сомневался. «Верхом за машинами нам не угнаться! Надо узнать!» «Не говорили ли они, куда собираются? Может, дорогу спрашивали?» «Узнаем», – мрачно посулился Анарасы. Однако предпринимать что-либо для поиска истины, как сразу же выяснилось, формальный лидер отряда не собирался. Они покинули дом покойного града правителя, пройдя мимо низко низкокланяющейся челяди, не успевшей ничего понять родни, И Суникар заметил для себя, что ни одного патентованного чиновника среди окружающих не было. Как бы ни был изгоняющий равнодушен к жизни людей, даже ему было понятно, что на место покойного Агупы горожанам придется ставить еще более мелкого служащего, а то и вовсе заезжего купца. Лояльности наместнику это Крумиху не добавит. И кто виноват? Однако, возможность увидеть на колу голову Анарасы не стоила публичного обичевания или потери статуса. Придется проявлять инициативу, за избыток которой некоторые изгоняющие лишались не только статуса, но и головы. А если и в этом случае ничего не выйдет? Суникар чувствовал себя так, словно сам рисует на своей груди мишень. «Убьем чужаков и свалим все беды на них». За реализацию этого гениального плана изгоняющий взялся немедленно. Оставив с чиновником самого терпеливого из учеников, Суникар отправил остальных членов отряда заниматься делом. Необходимо было хотя бы начерно оценить масштабы иноземного вмешательства и установить его цель, узнать побольше о чужаках. Тут изгоняющий больше рассчитывал на Туахими и определить, куда те направились. Весь день лазутчики сновали по городу, а вечером принесли добытые сведения на постоялый двор, который Суникар без ложной скромности занял целиком. Все равно других постояльцев нету. А на расы по молчаливому соглашению беспокоить не стали. Формальный лидер отряда вкушал плоды своего социального статуса, ради которых, собственно, и пошел на службу. Либо на девки, либо так обкурился, что и девки не нужны. А долги командира, естественно, мыслей нет. Как ни странно, зависти это не вызывало. Скорее облегчение, не будет под руку толкать. Суникар и так чувствовал себя не в своей тарелке. Изгоняющий собрался сделать противоестественную для черного вещь, попросить совета. Именно ради такого случая он и взял в отряд самого спорного его члена, имевшего почти равный статус и весьма дурную репутацию. В пределах тусуанской общины сухомат был известен как упрямый и неуживчивый колдун, начисто лишенный должного чина почитания и к тому же мстительный до невменяемости. Каким-то хитрым образом ему удавалось не попасть под действие уложения, но о получении к имени приставки сай речи даже не шло. Вторым недостатком был возраст. Для имперских черных 80 лет – большой срок. Однако Суникар видел этого старика в деле, при необходимости. Сухомат мог быть сдержан, терпелив, разумен и наблюдателен. Иногда даже сомнение возникало, что в поведении изгоняющего непреодолимые черты натуры, а что искусная симуляция. Как знать. Выслушав доклады подчиненных и задав множество уточняющих вопросов, Суникар выгнал всех, включая пастыря, из комнаты ни к чему обеспечивать конкуренту лишний авторитет. Сухомат снисходительно, как старый наставник, наблюдал за происходящим, и с этим приходилось мириться. «Знаешь, что меня больше всего удивляет», – начал Суникар издалека. «После постоя такого отряда во всем городе, один пострадавший, да и того магии приложили». «Выглядит так», – задумчиво покивал сухомат. «Будто они ехали от побережья, развлекаясь по мелочам, а добравшись до города вежливо предложили свою помощь». Суникар понимал, что звучит описание происшедшего глупо. Тем не менее, хотя чужаки неделю кормились за счет обывателей и деньги из казны выгребли почти все, горожане до сих пор не могли поверить своему счастью. Слахим обнаружил, что помимо колдовства иноземцев выполняли починку механических устройств, от ходиков до городской мельницы, хотя занятия эти сочетались примерно как мягкое и холодное. Общее количество нанесенных чужаками отвращающих знаков переваливало за шесть сотен, а пентаграмма, в которой зачаровывали бесчетное количество мелких амулетов, по размерам соответствовала большому заклинательному чертогу. В чем же их план? От бесилия проникнуть в чужой замысел, Суникар обкусал все ногти. Да какой там план? Они сюда, как в бордель, приехали, поразвлечься, погулять, гостей погонять, золото нахапать, красота, бояться нечего. И вся армия наместника, как банда тараканов, сапогом прибьют. «Но зачем работать?» «Ты, кажется, сегодня с нашим вождем ходил», — прищурился Сухомат. «И много он добыл, на дурную силу рассчитывая». Суникар вынужден был признать, что ничего. «А иноземцам горожане добровольно золото несли, последние заначки выгребали, самые тайные тайники». Сухомат восхищенно подсокл языком. Хитрые, как вороне племя, что горожане, им даже печатные в харчах не отказывали. — И не говори, — проникся Суникар, — лучше подумай, что мы делать будем, если встретимся. — Может, и не придется ничего делать. Ты ведь слышал, кто с ними поехал? — Пастырь, — спокойно кивнул Сухомат. И внешность у него еще такая примечательная. «Высокий, белые волосы, вытянутое лицо, неопределенного возраста, говорит с легким гортаным акцентом», процитировал Суникар доклад Тахими. «Знает кое-кого из местных, но сам не отсюда». Сухомат покачал головой, словно удивляясь, как младший, по сути, но формально командир, Может быть таким ненаблюдательным. У этого пастыря внешность народности Тали, с раздражающей терпеливостью разъяснил он. Их на всю империю таких сотни три было. Когда светлорожденные на юг дропанули, тут осталась семья Амиши и еще община в Кункхарне. Тот о нас сюда погнали, прозрел суникар. Могу, только это тали не из имперских, не из тех, что клятвы принесли. Сам думай, в помощь он нам будет или наоборот. Суникар покивал, но про себя решил, что задумываться над этим не станет, а то закончит подобно Сухомату на восьмом десятке ни детей, ни статуса. Что за проклятый рейд? Ни золота, ни славы, поганство одно.